Беспокойство и тревога терзали молодую женщину, хотя видимых причин им не было. Чувствовала она себя хорошо, на натом с удовольствием ел, спал и рос не по дням, а по часам. Конечно, как и предполагала миссис Телларсон, он еще не вырос из своих распашонок, однако миссис уже приходилось время от времени распускать по свободнее завязочки на его кофточках. На звук открывающейся двери Мисси даже не повернулась. Добросердечная хозяйка использовала любой повод зайти к ней. То принесет молодой маме чай с молоком, то объявит, что пришла проведать малыша. Мисси привыкла. — Что случилось? — тревожный голос мужа вихрем развернул ее в двери. — Вилли! Вилли приехал! — пронзительно закричала она. Вилли не двигался. Застыв на месте, он повторил со страхом в голосе. «Что случилось?» «А что случилось?» Мисси непонимающе смотрела на мужа. Он обвел глазами потерявшую полноту фигуру жены. И тогда Мисси догадалась, в чем дело. «Ты стал папой!» «Вот что случилось!» Она со счастливым воплем бросилась в объятия мужа. Так не мог поверить им Вилли. «Он пошутил над нами», — смеялась Мисси. «Он?» «Ты говоришь, он?» «Смотри!» Мисси схватила мужа за руку и подвела к маленькой колыбельке, сделанной мистером Вайсом, в которой мирно спал их сын. Мягкий завиток первых волос младенца нежно закрывал пухленькую щёчку. — Наш сын, наш сын, наш сын, — трепетно прошептал молодой отец. — Он прелестный, правда? — А можно мне взять его на руки? — спросил Вилли, смахивая с ресниц набежавшие слезы счастья. — Он правда прелестный, — с восхищением повторил счастливый отец, бережно подняв с постельки крошку сына. Миссия вся светилась от радости. «Вилли здесь! Он счастлив, что сын родился! Это ее подарок мужу!» Молодая женщина бросилась к мужу, поцеловала в щеку и, улыбаясь, положила голову ему на плечо. «Я думаю, что он похож на тебя, Вилли!» — прошептала молодая мама. Она нагнулась и поглаживала сына по щечке. «Посмотри, у него темные волосики. Они будут меняться, но я знаю одно — И новые вырастут такие же черные, как у тебя. Подожди, вот он откроет глазки, и ты увидишь. Они сейчас темно-голубые, но глаза тоже будут меняться и тоже станут, я думаю, карие, как у тебя. Вилли наклонился, чтоб еще раз поцеловать жену. — Ты только взгляни, ямочка совсем как у тебя. Миссия мягко коснулась нежного подбородка малыша и из-под лоб глянула на мужа. Она побаивалась, что Вилли, как всегда, будет недоволен упоминанием о его ямочке на подбородке. Но сегодня он, наоборот, широко улыбался. Муж с женой сели на краю кровати. Вилли бережно прижимал к себе малыша. — Когда он родился? — Десятого октября. Ему уже почти две недели, и он готов путешествовать. — Ты уверена? Не слишком ли рано? «Доктор мне сказал, не создавайте проблему из ничего. Если хотите ехать, пожалуйста, в любое время. Нам собраться недолго, правда, дорогой?» «Недолго», — подтвердил Вилли глухим от волнения голосом. «Я подгоню фургон прямо сейчас. В этот раз со мной Генри. Мы на двух упряжках, так что и тебе с малышом будет целый фургон» и для провизии хватит места. Генри, правда, расстроится. Мы собирались пробыть в городе около месяца. — Увели! — жалобно взмолилась молодая женщина. — Я не могу больше ждать. Я так устала жить сама по себе в этом городе. Я так соскучилась по тебе. В этот момент малыш завертелся, и молодой папа старался устроить сына поудобней Мисси! — — А у ребенка уже есть имя? — вдруг спросил Вилли. — Да, и очень хорошее, — заверила жена. — Его зовут Наттон, Наттон Исайя. — Наттон Исайя? — повторил Вилли. — А мне нравится. Даже очень. Приподняв малыша, он поцеловал пушок его волос и прошептал — «Наттон Сая, я люблю тебя!» Сморщив маленькое личико, малыш под дружный смех родителей испустил сильный требовательный крик. И Мисси, взяв ребенка на руки, начала его кормить. Через четыре дня семья Лохей готова была ехать. Миссис Тейлорсон болезненно переживала отъезд своих постояльцев. Особенно ей не хотелось расставаться с малышом. До последнего момента она не выпускала Наттона из рук, нежно прижимая малютку к себе и ласково воркуя над ним. Мистер Тейлорсон закрыл на время свой магазин и тоже пришел проводить отъезжающих. Он торжественно объявил нисси и Вилли «Отныне мой дом, ваш дом» и просил супругов Лохей останавливаться только у него, когда те будут возвращаться в Тетфорд. С подарками для малыша пришли на проводы Кэти и Мелинда. Расставаясь, обе заливали слезами. Были и пастор с женой. Старый добрый пастор прочитал прощальную молитву, а его жена напекла молодежи в дорогу свежего хлеба и пирогов. Генри хлопотал в фургоне, устраивая постель для мамы с ребенком. Нужно было заделать от дождя и ветра все щели. Уже не было той же рыск, что стояло летом, и Вилли волновался, как бы малыш и мама не простудились. Наконец, всё было готово. Мисси быстро пробежала в мыслях по листкам своего рукодельного календаря до даты, когда они приедут. Пройдет всего каких-то шесть дней, и они будут дома. Мисси увидит долгожданное Виллина Ранчо и сразу полюбит эту родную землю. Как она рада уехать из унылого, мрачного, пыльного города. Предвкушение новой жизни в новом доме окрыляло душу Мисси. Словно птичка она собьет свое гнездышко, и ее мечта станет реальностью. Миссия уложила малыша в колыбельку и придвинула ее поближе к себе. «Ах ты, маленький плутишка!» — мурлыкала мама над сыном. «Мы о тебе даже не мечтали, но ты-то наверняка выбрал подходящий момент, чтобы родиться». «Ну, теперь недалеко», — объявил Вилли, — «вон за тем холмом». Они были в пути уже шесть дней. Боясь, что жена и ребенок утомятся, Вилли останавливался на ночлег засветло, и в результате поездка затянулась. Лишь на седьмой день они подъезжали к своему ранчо. Мисси жадно вглядывалась в открывшуюся взору картины, которые должны были вскоре стать для нее родными. Их мечта, их собственная, ее и вилле, ферма уже рядом, за следующим холмом. Однако говоря по чести, местность, по которой они проезжали, не выглядела привлекательной. Природа и растительность такие же тусклые и унылые, как в Тетфорде, а может быть даже более безрадостные. Кругом это неприятная высохшая трава. Тут и там... Ветер ворошит сухую солому и гоняет к луче безжизненных растений. Разнообразие в угрюмый серый пейзаж вносят разве что редкие одинокие кактусы, да проплешины на скалах. Мисси начинала понимать, вряд ли за холмом что-то изменится. Но, может быть, каким-то чудом... Ей так хотелось разделить энтузиазм Вилли. Вдали виднелась цепь темных гор, А вдруг горы станут здесь друзьями мисси? Но и горы выглядели равнодушными и отчужденными на фоне мрачного неба. Вилли, конечно, чувствовал настроение жены, однако продолжал пребывать в радостном воодушевлении. — Ты только посмотри! — с жаром говорил он. — Какие красивые горы! В зависимости от освещения они кажутся то пурпурными, то голубыми или даже розовыми, а зимой, когда вершины покрыты снегом, скалы сверкают ослепительной белизной. — А горы видны из окон нашего дома? — спросила Мисси. Ей так хотелось услышать «да». Она могла бы любоваться горным пейзажем, наблюдать, как он меняется в разное время, дня или года. — Нет, дорогая, из нашей долины гор не видно, — «Чтобы видеть горы, нужно строить дом на вершине холма. А жить на вершине холма тебе не понравится. Там нет никакого спасения от пронизывающего ветра», — охотно объяснил муж. «Значит, еще и ветер!» — подытожила себе под нос Мисси. «Промозглый ветер!» Молодая женщина зябко куталась в теплую шаль, точно уже чувствовала, его безжалостные порывы. Итак, из окон своего дома она не увидит горы. — Вилли, а что же видно из наших окон? — Если смотреть на восток, — с удовольствием начал расписывать Вилли, — видно пастбище. Миля за милей там тянутся невысокие холмы, и ничто не препятствует взору. Казалось, Вилли находил огромную ценность в пустом на многие мили пространстве где не на чем остановить взгляд мисссси слишком живо представила нарисованную мужем наводящую тоску картину и поежилась тем временем вилли продолжал нетерпеливо погонять лошадей и упряжка с фургоном поднялась на вершину холма мисссси закрыла глаза все еще на что-то рассчитывая или просто по-детски надеясь, что ей не придется открывать глаза именно сейчас. «Ну вот мы и дома!» — с торжеством в голосе объявил Вилли. «Правда же, замечательно!» Миссия открыла глаза. В небольшой низине, как и рассказывала Вилли, здесь и там были разбросаны разные строения. Во все стороны тянулись за горизонт бескрайние загоны для скота. «Ты говорил, здесь много зелени!» Сквозь стиснутые зубы выдавила из себя Мисси, делая ударение на слове «зелень», но тут же пожалела о сказанном. «Так это весной, а сейчас-то осень, уже все увяло!» Определенно ничто не могло поколебать оптимизм Вилли. «Ну, какое у тебя впечатление?» Этого вопроса миссия боялась как огня. Что она может ответить? Сказать правду — значит разочаровать Вилли. Но и лгать как-то не шло к ней. «Это... это...» Молодая женщина старалась подыскать слова, которые не обидели бы мужа и, наконец, удачно нашлась, повторив то, что сказал Вилли. — Просто замечательно! Вилли остался очень доволен ответом, не заметив в нем неискренности. Он ласково обнял жену и показал рукой в сторону долины. — Вон там, видишь, там загоны для коров и лошадей. Миссия не стала рассматривать загоны для коров и лошадей. Она не могла отвести удивленного взгляда от мужа. неужели это Его действительно глубоко радует. — А вон то строение — амбар. Потом мы построим еще один побольше. С прежним энтузиазмом продолжал Вилли. — Рядом склад. Дальше за ним кухня. — А где же дом? — Вот он, наш временный дом. Взгляд миссии последовало за жестом мужа. Временный дом... Равно как склад, кухня и амбар был похож на груду сухой соломы. «Все это сделано из дерна», — решил пояснить суть дела Вилли. «Из дерна? Ну да. Мы вырезали из дерна строительные блоки и складывали их друг на друга. Самый простой способ построить дом — в можно будет укрыться от непогоды зимой. У Мисси перехватило дыхание. Глаза, не мигая, смотрели в одну точку. Сердце колотилось. «Строительные блоки из дерна?» — прошептала молодая женщина. «Лучше отвести взгляд и смотреть куда-нибудь в сторону, иначе она разрыдается». Пока Вилли разворачивал фургон, Миссия откинулась на сиденье и снова закрыла глаза. «Ну что же, чудо за холмом не произошло. Долгожданной сказочной земли нет. Однако на чудо ей надо уповать именно сейчас, когда она поняла, через какие суровые испытания ей придется пройти». Фургон заскрипел и остановился возле маленького низенького строения. Если издали временный дом производил плачевное впечатление, то вблизи от его вида становилось тягостно на душе. Улыбаясь, на навстречу хозяевам, вышел Генри, который приехал на ранчо чуть раньше, и развел в доме огонь, чтобы ребенку было тепло. Из трубы уже ввелся дымок, и сразу узнала едкий запах коровьих лепешек. Пока они ехали в обозе, приходилось иногда пользоваться такими дровами, чтобы разжечь костер. Но, наверное, дорога сюда была бы для молодой женщины полностью отравлена, знай она, что ее собственный дом придется отапливать коровьими лепешками. С высокой скамьи фургона Мисси осмотрелась И поняла, что дров здесь не будет. Несколько одиноких деревьев вдали производили удручающее впечатление. Вилли помог жене спуститься. Она стояла возле фургона и старалась угадать, какие еще сюрпризы таятся за крошечной дверью в ее новый дом. Первым вошел Вилли, вслед за ним отважилась просунуть голову внутрь и Мисси. Даже в полдень в доме казалось очень темно. И Мисси понадобилось несколько минут, чтобы глаза привыкли. Осмотревшись, она обнаружила всего одну комнату. В углу громоздилась огромных размеров койка с комковатым матрасом, небрежно покрытая лоскутным одеялом. Нечто очень далекое от чистой, опрятно застеленной постели, которую рисовала Мисси воображением. Что ж, ее делал мужчина. В другом углу была маленькая черная печка, рядом с которой стоял небольшой деревянный стол с задвинутыми под него двумя табуретками. Загромождая и без того маленькую комнату, вдоль стены тянулась полка, в беспорядке заставленная несметным количеством банок, горшков, жестянок. Два небольших окошка были расположены очень низко, и чтобы выглянуть из окна, неизбежно нужно было нагнуться. Оконные рамы красовались с немытыми стеклами, Тем не менее, они были аккуратно вставлены в стену из дёрна и тщательно законопачены. Мысли молодой женщины кружились, словно листья на ветру. Она хваталась за всё подряд. При первой же возможности надо вымыть стёкла. И тут же Мисси изумилась сама себе. В ответственный момент заселения в дом её волнуют грязные стёкла и прочие милости. Взгляд Мисси медленно перешёл на потолок, где ее ждал новый сюрприз. Относительная устойчивость конструкции из дерна поддерживалась кусками досок, бечевками и проволокой. Было похоже, что составляющие потолка время от времени падают. А вдруг потолок обрушится на ребенка или на меня? С ужасом подумала миссия. Пока пристальное разглядывание потолка не выдало мысли молодой женщины, она поскорее перевела взгляд на пол. — Боже! Пол был земляным! Мисси только тяжело вздохнула. — Дом небольшой, но теплый и уютный, — бодро говорил муж. — А на следующий год построим настоящий каменный или деревянный по-толому выбору. «Кофе готов!» — позвал Генри. Вилли протянул руки за Натаном, и миссис сразу инстинктивно прижала сына к себе. «Куда здесь положить малыша?» — испугалась она. Но делать нечего. Вынуждена была уступить и передала Натана отцу. Едва Вилли положил сына на кровать, как глаза Мисси с подозрением поднялись к потолку проверить, не упадет ли какой кусок сверху. «Садись сюда!» Ничего как будто не замечая, пододвинул табуретку Вилли. Мисси послушно села. Горячий кофе оживил молодую женщину. Она почувствовала себя бодрее и слегка повеселела. Мисси видела, что Вилли не отводит от нее взгляда, и понимала, он ждет, что она скажет. «Ну...» — собралась Мисси. «Домашней работы здесь будет...» — Немного. Вилли облегченно вздохнул и, улыбнувшись, взял жену за руку. — Дорогая, в первый год нам придется нелегко, но ты не торопись разочаровываться, Мисси. Я обещаю, что мы построим такой дом, какой тебе хочется. Мисси отпила глоток кофе. У Генри получился хороший кофе, вкусный и крепкий. Как нужна ей сейчас сила и крепость духа? «А где мои корзиночки, коробки, ящики?» — тихо спросила Мисси. Она удивилась, что сказала «мои», но по-другому не получилось. «Мы решили до твоего приезда все сложить в амбаре. Кто знает, что тебе понадобится в первую очередь, но если нужно, я принесу прямо сейчас». Мисси обвела взглядом изрядно заставленную комнату и сказала «Нет, не нужно». Я не вижу здесь места для лишних предметов. Пусть все будет в амбаре. И, Вилли, пожалуйста, поставь мою швейную машинку туда же. Вилли хотел было возразить, однако, посмотрев на комнату другими глазами, согласился. Да, правда, честновато. Ты знаешь, пока тебя не было, комната казалась совсем пустой. Вот забавно. «Упряжка еще стоит возле дома?» допьев свой кофе, вмешался в разговор Генри. — Я пойду распрягу лошадей. Куда отвезти фургон? — Просто отгони его в сторону, за дом. Нам еще нужно будет вытащить вещи. — Хорошо. — А где Генри расположился? — спросила Миссия, когда молодой человек вышел.